и уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана, а пока чаи пили у дымящих самоваров, до да разговоры всякие вели о том, о сём. Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утро, чтобы двинуться на набиид.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 особенно у Кубала переживала, убивалась вместе со задой жалела она ее крепко они плакали и прочитали идыей пытался было успокоить а зайду, что мол теперь делать за умершим вслед не умрешь надо примириться с судьбой. но зайда не унималась так оно бывает зачастую смерть отца. Явилось для нее поводом выплакаться и злить принародно душу все то, что давно не находило открытого выхода в слове. Плача в голос, обращаясь к умершему отцу, растрепанная и опухшая, горько сетовала она по бабе и на свою нескладную судьбину, что никому ее не понять, не приветить, что не удалась ее жизнь с молодых лет, муж пропойца, дети с утра до вечера околачиваются на станции без призора и строгости, и потому превратились в хулиганов, а завтра, может, и бандитами станут, поезда начнут грабить, старший вон выпивался,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 И вскричала она снова с силой и яростью, «Ох ты, какой умный ученый выискался! Ты, мол, вначале свою жену научи, Ты эти красивые слова вначале ей втолкуй! Почему-то она не приехала И не показала нам плащ величальный! А уж ей-то не грешно, Было бы и воздать должное отцу нашему, Потому как она, бестия и ты, Подкаблучник подлый обобрали, Ограбили старика до ниточки! Мой муж... Какой он не алкоголик, но он здесь. А где твоя умная-разумная? Собиджан тогда стал рать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг сбельнился и кинулся душить Собиджана.